Глава пятьдесят первая. Прошел час, затем два. Столовая опустела, остались только Тобиас, Габриэль, который вернулся без Адама, и я. Мужчины разговаривали приглушенным тоном, но даже если бы я напряглась, чтобы расслышать хоть что-то за шумом в ушах, они использовали ангельский, единственный язык, который я не понимала. Я догадалась, что они обсуждали неприятные сценарии. В коридоре раздались шаги, а затем появился крылатый мужчина. Моя спина выпрямилась, позвонки слились воедино, пока фигуры и цвет крыльев не просочились в мои роговицы. Не мой ангел. Михаил направился к нам. Его тонкое тело напоминало лезвие, пришедшее отрубить остатки нашей надежды. Он сказал что-то на небесном языке, от чего Тобиас замер, а Гавриил зашипел. Что? спросила я дрожащим голосом. Глаза Михаэля, такие же бледно-голубые, как крылья, остановились на мне. Они забрали его ключ к потоку. Моё тело онемело. На каком основании? прорычал Тобиас. Сказали, что предупреждали его. но он нарушил условия испытательного срока. Но они также заверили, что это временно. Тобиас оттолкнул стул так резко, что ножки заскрипели по кварцу. «Насколько временно?» «Всего на два месяца». «Всего два месяца?» Взмахнув руками, Тобиас вскочил со стула. «Эти пернатые болваны!» «Тобиас!» — охнул Габриэль, окидывая быстрым взглядом опустевшую столовую. «Два месяца — не случайное число. Именно столько осталось Селесте. Они намеренно держат его подальше. Возможно, но оскорбления заставят их забрать и тебя». Грудь Габриэля тяжело вздымалась. Мое горло горело, веки тоже. И все же остальная часть тела словно покрылась льдом. Всхлип толкнулся в мою челюсть, вырвавшись из судорожно сжавшихся легких. Пустынный звук — Эхо отразился от расписного купола и светящегося камня. Я прижала кулак к карту, закусив костяшки пальцев. Тобиас присел рядом со мной и обнял моё дрожащее тело. Я поднимусь туда селеста, поговорю с ними. Я отпрянула. Ты не можешь. Я, Адам, пробормотала я. Подумай об Адаме. Он поджал губы. Ашер всё равно не сможет мне помочь. Я про миссии. Мои эмоции исказили тон моего голоса и вид лица Тобиаса. Комната, казалось, засияла чуть ярче, а затем так же быстро потемнела. Я ухватилась за изогнутый край стола, чтобы не упасть. Мне нужно добраться до отеля и собрать вещи, и Михаил всё сделает. Оцепенение. Я впала в оцепенение. «Мне нужно выбрать следующую миссию». «Нет, не сейчас». Тобиас сжал мои дрожащие бедра своими большими руками. «После ночного отдыха ты выберешь грешника». «Я не могу оставаться здесь. Я девушка». «Ох, к черту их и их правила». «Тобиас», — процедил Габриэль имя мужа. «Что? Ты хочешь выставить ее на улицу?» «Нет, конечно, нет». Анна даже может занять нашу кровать. Я просто хочу, чтобы ты вёл себя потише. Может, в этом и проблема? Все мы такие тихие. Молчание бич нашего существования. Думаю, пора нам всем перестать ходить на цыпочках вокруг семёрки и превратить эту автократию в демократию, потому что при всём своём большом сердце и лучших намерениях, Ашер всего лишь один человек. Человек, которому нужны мы. Которому нужна она. Рука Тобиаса прорезала воздух, указав в мою сторону. Не говоря уже о том, что Наи нужен отец. Ты можешь представить, если бы они забрали нас у Адама, Габриэль? Представляешь, что бы это сделало с нашим мальчиком? Габриэль побледнел. Михаил, ты можешь забрать её сумку из отеля, спросил Тобиас. Сейчас всё сделаю. Михаил, пожалуйста, не Габриэль обеспокоенно указал на Тобиаса. Пожалуйста, сохрани то, что ты услышал здесь. У меня есть право голоса, Габриэль. Голова Габриэля дёрнулась назад. Не столь великая, но я намерен присоединиться к Тобиасу, когда придёт время. Габриэль моргнул, глядя на своего товарища-профессора по гильдии, а Тобиас прошептал: "Спасибо". Когда ангел с голубыми крыльями ушёл, Гавриил спросил: "Что именно ты собираешься оспаривать, Тобиас?" "Ох, очень многое", Тобиас прошептал старший афоним, и это напомнило мне обо всех случаях, когда Ашер использовал моё имя в качестве полного предложения. Моё тело охватила новая волна дрожи, и как бы сильно я ни напрягала спину и не сжимала пальцы, всё равно продолжало дрожать. Не нужно постоянно произносить Тобиас Габриэль. Это несправедливо, и ты это знаешь. Тот провёл рукой по своим подстриженным светлым волосам. Да. Да, я знаю, но я не хочу лишиться тебя и не хочу потерять Адама. Если мы не поможем Ашеру, мы всё равно потеряем нашего мальчика. О чём ты говоришь? Я покачала головой, но Тобиас продолжил. «Ты действительно думаешь, что я тебе изменил?» Все черты лица Габриэля напряглись. «Я... я... Ашер доверил мне Адама. Доверил его нам. Тобиас, не надо!» — пробормотала я. Его глаза закрылись. «Я больше не могу держать это в себе. Не могу, Селеста. Мне хочется отнести Адама в Элизиум и закричать, чтобы они взглянули в его прекрасное лицо» и увидели его чудесную душу. Только они этого не сделают, прошептала я. Я не понимаю, сказал Габриэль. Адам, сын Ашера? Нет. Чей он? Ясные глаза Тобиаса открылись. Наш. Он наш сын.